Глава 12. Мне нравилось приходить на работу раньше положенного времени, встречать Матвея Ивановича за своим рабочим столом в приёмной, не подводя опозданиями ни его доверия, ни доверия рабочего коллектива. Да и с транспортом дела обстояли лучше, когда получалось выбраться из дома пораньше, так и привыкла. Вот и сегодня я пришла в офис одной из первых, поднялась по пропуску на родной этаж и очень удивилась, заметив, что в кабинете Куприянова уже горит свет и он на месте. Дверь в кабинет моего шефа была по-прежнему надёжно заперта. так же, как и в конце прошлой недели. Видимо, поэтому Куприянов почти сразу же, как только я разделась и убрала пуховик в шкаф, нарисовался в приемной и встал у моего стола. Поджав спесиво губы, сунул руку в карман брюк дорогого костюма, а пальцами другой руки нервно забарабанил по столешнице. Решив не испытывать судьбу дважды, я на всякий случай выставила на стол графин. «Здравствуйте, Валерий Александрович! Вы сегодня неожиданно рано!» поздоровалась с мужчиной вежливо, но вместе с тем настороженно и холодно. Садиться за стол не стало, мало ли что. Я ещё не успела забыть, как этот тип ко мне приставал и что замышлял. Да, рано. Дела не ждут, неохотно подтвердил тот, шаря по мне сканирующим взглядом. Конец года сдача объектов. С такой нервотрёпкой не поспишь. Доброе утро, Даша. Ха. Да когда он эти объекты сдавал-то? Тоже мне сказочник. Вот же Дарья, Валерий Александрович. Доброе. Вы что-то хотели? ровно поинтересовалась. Внимательно вас слушаю. Куприянов хотел. Он еще в пятницу рыскал по офису, как голодный койот, такой же худой и беспокойный, бросая на меня косые взгляды и на что-то решаясь. Попытался бы раньше подойти, но боялся, что Воронов вернется. А за выходные, видимо, осмелел. «Да, хотел. Дайте мне ключи от кабинета, милочка, и срочно. Мне необходимо там взять важные документы». В своих предположениях я не ошиблась, и мне это не понравилось. «Какие именно вам нужны ключи и от какого кабинета? Уточните, пожалуйста». от кабинета генерального директора, естественно, срочно. Кто бы сомневался. Я постаралась ответить максимально корректно и коротко. Не дам. То есть как это? Ну вот так. В моём протоколе обязанностей секретаря нет такого распоряжения. Куприянов, конечно, предполагал, что ему со мной придётся нелегко. Недаром вторые сутки ходил вокруг да около. У нас с ним с первого дня не заладились отношения, но такой прямой грубости от мелкой сошки не ожидал. Поэтому тут же взорвался возмущением, отбросив в сторону все вежливые реверансы. «Что значит «не дадите»? Я исполнительный директор, на минуточку. Вы обязаны мне подчиниться. Немедленно, петушок, дайте ключи». «Извините, Валерий Александрович, но я не имею такого права». «Слышишь ты, выскочка!» Мужчина наклонился, и мне пришлось поднять графин. «Ты что тут из себя возомнила? Кем себе считаешь? Хочешь сорвать работу всей корпорации?» «Быстро дала ключи, если не хочешь, чтобы все узнали, каким местом ты тут перед Андреем вертишь и в какой позе его обслуживаешь». иначе я тебя сегодня же уволю. Да, вот так и сказал, прямо в лоб. Стоило ли сомневаться после выходки Воронова со столом, что налечка скроет произошедшее в кабинете от любовника? Но вы, мой дорогой шеф, когда меня под него прятал, вряд ли думал о репутации своего секретаря. Подумаешь, какая-то петухова. Заметив, как я побледнела, Куприянов воспрял духом, даже глаза заблестели. А вот мне стало обидно за себя, и жаль, что старшему внуку Матвею Ивановичу уже никогда не стать порядочным человеком. Вы вылить меня вы не можете. Это право есть только у генерального директора. Сухо напомнила я часть своего рабочего договора. А так как я являюсь его личным секретарём и доверенным лицом, то наши с ним рабочие отношения вас никоим образом не касаются. В этот кабинет могут войти только два человека: ваш уважаемый дед Матвей Иванович и Андрей Игоревич. Извините, но это правило, и оно вам хорошо известно. Вообще-то в кабинет могли войти три человека, включая меня, но я ведь сейчас не о буквальной стороне дела сказала, а о принципиальной. Конечно, если вы сейчас позвоните Андрею Игоревичу, и он распорядится передать вам ключи, то я с удовольствием это сделаю, пообещала я, стараясь держать лицо. Хотя хотелось облить этого пижона какой-нибудь зловонной гадостью и желательно липкой, но под рукой был только графин, на самый крайний случай. Я пробовал, но он не отвечает на мои звонки, вынужденный из досады признался Куприянов. Это потому, что он занят. Я же сказала, что у него очень важные дела и передала записку. Когда Воронов появится в офисе, немедленно сообщите мне, сразу же. Конечно, Валерий Александрович, непременно сообщу. С каким же удовольствием петушок я тебя уволю, когда придёт время, пообещал мужчина. И договор не поможет, никто тебе не поможет. Скатишься у меня на самое дно, где тебе и место. А вот от этих слов, прозвучавших будто шипение змии, стало не по себе и откровенно страшно. Я знала, что он на всё способен, но виду, что испугалась, не подала. пилась рукой в стол, а глазами в него, оставаясь максимально натянутой. Но ничего не ответила, с тем Куприянов ушёл. Какой же мирский тип! Зато повадились другие визитёры, и всем подай Андрея Игоревича. Особенно его заместитель Юрий Петрович зачастил. Кабинет Далманского находился в противоположном конце этажа. Но он самолично заглядывал к нам каждый час и справлялся о появлении генерального. «Что, Дарья Николаевна, нет ещё Андрея Игоревича?» «Нет, Юрий Петрович, не приходил». «И не звонил?» «Пока нет». «Странно. Какое-то у меня неприятное предчувствие на его счёт. Как бы с Андреем ничего плохого не случилось. Что-то на него не похоже. Вот так взять и пропасть на три дня». «Что вы, он непременно появится. Его… его дела срочные отвлекли, незамедлительные, но с ним всё хорошо». «Ну, если что, то я у себя». «Конечно. Еле-еле обеда дождалась, чтобы закрыться в кабинете генерального подальше от чужих глаз и ушей и позвонить сержанту Лишенко». Я так боялась, что он не возьмёт трубку, но сержант ответил после второго гудка. Ответил хрепловато и неожиданно весело. Ещё один странный тип. «Приветствую, гражданочка-петушок. Ну, как там ваш муж поживает? Привыкает к семье и обязанностям?» «Очень смешно, товарищ сержант», — насупилась я и не подумав разделить с полицейским его чувство юмора. «Вот вам весело, а я переживаю. Меня тут к Андрате хватит, пока вы на след киллера выйдете и своё расследование закончите». «Что у вас тряслось?» Сразу же насторожился Лишенко, став серьёзным, и я выдала ему всё как на духу. Главным образом обрисовала проблему пропажи генерального с поля зрения сотрудников Сезама. «Я чувствую себя похитительницей, понимаете? А что, если меня раскроют? Не могу же я его вечно-то всех скрывать!» Его заместитель уже начал что-то подозревать. «Говорит, не похоже это на Андрея. Пропасть на три дня и не давать о себе знать». «Без паники, Дарья. Иначе нас с вами ждёт провал операции, а этого допустить никак нельзя. У вас спецзадание». «Я это знаю, но что мне им всем говорить? Предъявить-то нечего». «А что вам первое приходит на ум?» «Что он улетел в другую страну? Личные обстоятельства, пломба выпала. Понадобилась срочная примерка костюма или визит к парикмахеру». «Годится». «А как быть с рабочими проектами и стройками?» «У него наверняка есть заместители. Вот пусть и подключаются к управлению. Тем более, что у нас с напарником есть одно подозрение». «Да?» — навострила я уши. Мы выяснили, что у Куприянова в сообщниках не только Пригожева числится, но и кое-кто посерьёзнее. Кто? Здесь замешано ещё одно должностное лицо. И вот ему-то знать, где именно сейчас находится Воронов-младший, никак нельзя. Это чревато для последнего крайне негативными последствиями. Да вы что? Я ахнула. Всё крайне серьёзно, Дарья. От огорчения я чуть сама в кресло генерального не села. Хорошо опомнилась сразу. Но кто бы мог подумать, что в Сезаме столько змей развелось. Хоть террариум открывай. А ведь с виду все приличные и взрослые люди. И вот как тут на фоне серьёзного заговора и тайной операции полиции жаловаться на собственные сомнения и неудобства? Ну не смешно ли? Неужели я не смогу какую-то недельку потерпеть в своей семье Воронова? Зато он будет под присмотром. Уж мои-то дети его из внимания теперь точно не выпустят. В общем, не стала я ничего говорить Лишенко, а попросила сержанта держать меня в курсе дела и побыстрее разоблачить преступников. А еще напомнила, что хорошо бы отправить сообщение матери Воронова от имени ее сына, раз уж документы и телефон остались в полиции. Что написать? «Привет, мам, у меня все отлично, но очень занят. Решу дела и приеду, скучаю. Думаю так». Распрощавшись с сержантом, проставила на срочных документах печати, полила цветы и заперла кабинет. Разнесла деловые бумаги по нужным отделам, чтобы не тормозить работу компании. Вернувшись в приемную, перенесла встречи и совещания в журнале на следующую неделю, не забыв сделать соответствующие звонки, Первое заслать уведомление всем заинтересованным лицам. Написала несколько писем, обработала корреспонденцию и, засучив рукава, засела за документацию. Поток, который не иссяк, а из-за отсутствия шефа только прибавился. Я так увлеклась сканированием старых договоров и занесением файлов в компьютер, что не сразу заметила появление в приёмной Пригожевой. Но брюнетку выдал ступка блоков. На этот раз Куприенев решил действовать не сам, а через свою сообщницу. «Ну, этого стоило ожидать. Рано или поздно, а мы с людоедочкой должны были столкнуться лицом к лицу. Так почему бы не сейчас?» Но лично я с ней говорить не горела ни малейшим желанием, поэтому, уткнувшись в экран компьютера, застучала пальцами по клавиатуре, игнорируя её приближение. «Петушок, неужели ты всё ещё здесь?» Чёрная ехидна и не подумала скрывать своего ко мне отношения. «Какая жалость, а я так надеялась, что тебя уволили!» Дел было выше крыши. К тому же шёл рабочий день, поэтому я решила не поддаваться на провокацию бринетки, а соответствовать своей должности. Добрый день, Пригожева. Я вас слушаю. Мне нужен Андрей Игоревич. Он всем нужен. Холодно отчеканила я. Конкретно по какому вопросу? По личному, который тебя не касается. Как я могу его увидеть? На этот вопрос у меня имелся готовый ответ. Исключительно в приёмные дни и в порядке очередности. Сейчас внесу вас в список желающих. Думаю, месяца через 2, когда Андрей Игоревич освободится и найдёт время для личных вопросов, он вас примет. Но Люддоедочка не была бы собой, если бы не показала акулии зубки. Значит, месяца через 2. Да, или через 3, но никак не раньше. Тук-тук-тук. Я дальше застучала по клавишам, не обращая внимания на пышущую гневом брюнетку. Говорить мне с ней не хотелось, и созерцать её змеиное личико тоже. Пригожева обернулась. В приёмной кроме нас никого не было, и она осмелела. подступив к столу ближе, наклонилась, опустив на него ладонь. Где ворона в петушок? Говори, потребовала Пригожева. Ты должна знать, что происходит, почему его нет в офисе. Я подняла на неё глаза и столкнула руку. Нечего мне тут на важных документах свои отпечатки оставлять. Видимо, потому что он не обязан передо мной отчитываться, а я отвечать. В этой компании у каждого свои обязанности, и у вас тоже. Вот и возвращайтесь непосредственно к своим. Товарищ аналитик. Мы с Андреем стали близки, Ты понимаешь, что это значит? Я за него волнуюсь. Не понимаю. Не прикидывайся. Не понимаю, причём тут я? Ваша личная жизнь меня не касается. Возьми и позвони ему сама, раз уж вы с ним стали близки. Хотела ответить ровно, а получилось сердито. Я сидела как на иголках, и Бренетка это сразу заметила. Прошипела, не скрывая свою змеиную сущность. Теперь я вижу, почему старик Воронов взял тебя на это место, стерва рыжая. Но как бы ты ни старалась, а вы же стала тебе не прыгнуть. Не советую вставать на моём пути. Уж я постараюсь, чтобы все-все замяу знали, чего ты стоишь, и перемыли тебе косточки. Поверь, у меня есть для этого все возможности. Я верила, и даже мой здравый смысл подсказывал промолчать, как я молчала до сих пор, игнорируя смешки и шепотки за спиной. Насколько бы сплетен вокруг меня ни ходило, ещё никто не бросал мне их вот так в лицо, словно это правда, за которую мне должно быть стыдно. и наступить на горло вскипевшему чувству собственного достоинства и справедливости оказалось не по силам. Я тоже, неожиданно с вызовом пообещала я в ответ. Что? Что слышала, выдра? Я тоже молчать не стану. Не только ты одна умеешь пользоваться жалом, у меня оно тоже есть. Думаю, нашим сплетницам будет интересно узнать, как ворона в тебя отшила. Надо же, самопригожеву вы это слышали? Всё, на апрель тебя запишу на приём, и не раньше. Ах ты Я не ошиблась, когда подумала, что Куприянов в курсе появления в приёмной своей любовницы. Видимо, мужчина стоял у щели в двери и всё слышал, потому что он вдруг резко вышел из кабинета и хлопнул дверью. Не стал ходить вокруг да около и делать вид, что удивлён нашей перебранке. Сразу ринулся ко мне с претензиями. "Господи, как я одна против них выстою-то? Это не слыхан на петушок. Ваше хамство недопустимо", заявил он, брызжа слюной и пересекая приёмную длинными шагами. "Моё Никто не знает, куда пропал Андрей. Мне срочно нужен ключ от кабинета и сейфа. Данные по управлению компанией. Возможно, с моим единственным братом что-то случилось. А вы тут сидите и изображаете из себя бездушную куклу. Какой вы секретарь после этого? Ты смотри, какой артист. Только аплодисментов и цветов не хватает. Прокровное родство, вспомнил, забеспокоился. А когда убийство единственного замыслял, что-то незаметно было, чтобы Куприянова совесть мучила. Я выдохнула и подняла на мужчину глаза. произнесла как можно хладнокровнее. Валерий Александрович, я исполняю свои прямые обязанности только и всего. Андрей Игоревич никуда не исчезал. Он он мне только что звонил, да, из-за границы. Ему срочно пришлось вылететь по неотложному делу. По какому ещё делу? Похоже, на такой ответ мужчина не рассчитывал. Но этого у него спросите. Шеф передо мной не отчитывается. Куда? Простите, но это конфиденциальная информация. А есть информация, которая не конфиденциальная. Спилилку Приянов, отчаянно понимаю, что выпотать подробности у меня не получится. Есть. Андрей Игоревич просил вам передать, чтобы вы в ближайшую неделю проинспектировали все строительные объекты и подготовили краткий отчёт по каждому в письменном виде. А ещё провели внутреннее совещание с региональными директорами и обсудили план застройки на будущий год. В своём кабинете провели, уточнила. Потому что ключ от кабинета генерального Андрей Игоревич вам передавать запретил. Худое лицо Куприянова, от стыда и злости пошло бурыми пятнами. "Вы что?" спросил он резко. "Так Воронову и сказали?" "Конечно", не моргнула я глазом, держа круговую оборону. "Вы же именно о ключах меня спрашивали", Андрей Игоревич ответил однозначно. Я не разобрала, что именно Куприянов цыдил сквозь зубы мне в ответ, но точно что-то гадкое. Потому что когда он развернулся и скрылся в своём кабинете, Пригожева тоже раздражённо дёрнула плечиками, сделала вид, что она тут ни при чём, и фыркнула. А знаешь, я хоть и не в курсе вашего с Валерием Александровичем разговора, без совестис лукавила. Но с ним согласна. Ты это заслужила. Развернулась и ушла за своим шефом виляя бёдрами, а я наконец-то выдохнула, оставшись в приёмной одна. Ну и пусть говорят, что хотят, мне всё равно. Заслужила или нет, а поздно жалеть о том, во что уже ввязалась. Зато эти двое теперь точно от меня отстанут.